Глава десятая. Места у нас глухие, только ветер в поле гуляет. Баба Валя единственная соседка на всё округу. Живёт за полем, что раскинулось позади нашего дома. Поле большое, от неё до нас на лошади минут 40 ехать, не меньше. Поэтому она и редко к нам наведывается. Но когда это происходит, настроение ни у кого не портится. Добрая бабка, хорошая Всегда выслушает доследный совет и ко мне с любовью относится, как к родной. Только сейчас не видеть её, не говорить с ней, у меня желания нет. Пусто внутри. Всё провалилось в бездну уныния, растворилось в едкой кислоте печали. Мысли загустели, почернели, и мне уже стало казаться, что я не живая вовсе. Баба Валя видит нас такими впервые, вот и паникует. Слова у неё путаются, руки трясутся, лицо горит от недоумения и тревоги одновременно. Да скажите вы хоть слово, взвывает она. Язык проглотили, что ли? Куда ходили? Что случилось? А Изяря, ты чего хромаешь? Ася, а на тебе почему лица нет? Я рассказываю ей о пропаже отца. И с каждым моим словом лицо у бабы Вали все больше искажается от паники и тревоги. Поднимаюсь, собравшись с последними силами. Что-то заставляет меня, хоть и дается мне каждое движение с большим трудом. Мной правит надежда, больше ничего у меня нет. Хочу и мать поднять, отвезти ее в дом. Но она не встает, сидит как дура, льет слезы и причитает. Опомнившись, баба Валя спешит ко мне на помощь. С ногой-то у матери что? Упала, подвернула. Бог мой! И что? Как поиски-то? Глупый вопрос. Никак, отвечаю я через силу. Ну и дуры вы, девки, хлопает себя по ноге баба Валя. Опасно это затея, ходить одним до да в такую даль. Дотащив мать до дома, падаем втроём обессиленно на лавку баба Валя пытается отдышаться к таким марш-броскам она не привыкла а бурносится по двору и, увидев нас, бежит навстречу ложится рядом, прижавшись к уши вскакивает, заныривая под лавку, что-то вынюхивает, суетится, а потом садится рядом с бабой Валей и начинает донимать её гавкая по духам Убери его, детка, прошу тебя, просит она. Что ему ведь на от меня надо? Я отгоняю обура прочь, но он меня не слушается. Поэтому мне приходится встать и тащить его к будке насильно. Тогда же я и подумала вдруг, что он-то у меня пёс пастуший, нюх у него хороший, и что он, возможно, сделает ради отца исключение и задействует хотя бы раз свои природные навыки. во имя благого и важного дела. Под удивленные и непонятливые взгляды матери с бабой Валей я резко бросаюсь в дом, забыв об усталости, и выбегаю обратно с отцовскими вещами, футболкой, бритвой и расческой. Сую их обуру под нос, тычу ими в морду остервенела, приказывая искать, но он смотрит на меня и все не может понять, что мне от него надо. В результате решает, что я хочу играть, и начинает довольный прыгать передо мной, веляя хвостом и звонко лая. Дохлый номер, констатирует баба Валя. Она всегда говорила отцу, что пёс этот глупый и бесполезный, и что от него одни хлопоты. Спустя годы мнение её не изменилось. Когда я разочарованно гоню обор прочь и возвращаюсь на лавку, Баба Валя продолжает допрос. «Вы мне объясните все как следует», — требует она. «С чего вы решили, что отец пропал?» «С того, что сегодня третий день, как он обещал вернуться», — отвечаю я отсутствующим тоном. А баба Валя округляет глаза. «Я отдохну немного и пойду обратно». «Детка, обожди ты!» — она взмахивает рукой. «Расскажи все по порядку». Нечего тут больше рассказывать, вмешивается мать на последнем издыхании. Ушёл на охоту, обещал прийти и всё, нет его больше. Он жив, гневно выкрикиваю я. И я верну его домой. Не говори так больше. Баба Валя берёт мои руки. Тише, детка, мягко произносит она. Не гони волну. Воды, хрипло просит мать. Секундочку. Тут же отзывается баба Валя, и не зная сразу за что хвататься, спешит в дом. Добравшись до крыльца, она вспоминает, что дверь-то заперта, и быстро возвращается обратно. Мать дают ей ключ, и баба Валя торопливо ковыляет обратно, исчезая вскоре в полумраке веранды. Возвращается обратно в каждой руке по стакану воды. Мы выпиваем всё до дна, свежая такая, ледяная. От этой воды ломит дёсны, сводит лоб, жар с лица и груди спадает, дышать становится немного легче. Совсем сдурели, подбоченевший спрашивает баба Валя. Пошли искать его в дикие горы. Да, пошли, твёрдо соглашаюся я. И мне не страшно туда вернуться. Ради отца я готова на всё. Меня ничего не пугает, кроме того, что я могу его больше не увидеть. — Ну да! — настороженно протягивает Баба Валя. — Пойдешь и тоже не вернешься. Совсем мать без волос оставить хочешь? А обо мне подумала? Я же за тебя тоже переживаю. — Жить не хочется, Баба Валя! — мертвецким голосом бормочет мать, утирая слезы. — Как же я без него? — Деточка, да что ж ты такое говоришь? Баба Валя садится на скамейку, опуская ладони себе на колени, и не сводя с матери глаз вернётся наш охотник нутром чую вы главные держите себя в руках ладно она смотрит на меня ожидая ответа ну я отвожу глаза в сторону бабивали ли коро рассуждать у неё не пропал отец она не переживает всего что сейчас на собственной шкуре испытываю я осторожно берёт мамину ногу мягко ощупывает пятку и всю ступню Водит осторожно её в разные стороны, щупает какие-то точки. Мать не сопротивляется, хоть ей и больно, с виду. Уверена, серьёзность травмы преувеличена. Если она станет выть как школьница, баба Валя этого не поймёт, разочаруется в мамке, а ей мнение бабы Вали важно, она её уважает, так что приходится терпеть. Куда он пошёл-то? с серьёзным видом спрашивает баба Валя. По какому маршруту? Он всегда ходит одной дорогой, через Чёрную глотку, говорю я хрипло. Ущелье такое, выбирается к широкому холмистому полю и идёт по нему до самого леса у подножия гор. Оставляет в нём акварель, снаряжается и поднимается наверх. Куда он направляется дальше, неизвестно. Тамышние ориентиры мне неизвестны. Так надо в милицию идти, изумляется баба Валя. указать им место и пусти ищот. А вы что? Куда пошли-то девки глупые? Сунулись туда в одиновочку. Вот чума. Видно, что она за нас с матерью искренне волнуется, и мне от этого становится тепло. Её бодрость и оптимизм внушают в меня надежды на светлое будущее. Баба Валя говорит, что нужно срочно лечить мамкину ногу. Спрашивает, где у нас в доме лежит чеснок. Идёт и срывает за забором подорожник, насыпает в чашку земли, уходит в дом и вскоре возвращается с готовой примочкой. В лечении она разбирается хорошо. Всегда говорит, что в больницах и аптеках работают воры, и что народными средствами можно вылечить любую болезнь. Главное, чтобы котелок работал, а уж у неё он работает. Сама не раз в этом убеждалась. Помню, как она вылечила отца от экземы мазью, приготовленной лишь из воды, сырых яиц и уксуса. Эффект оказался чудодейственный. Уже через две недели руки у отца очистились от всех язв и болячек, сияли как младенческие. Что за штука такая? Пара недель, ноль затрат и на тебе чудесное выздоровление. А у матери как-то случился варикоз. Чёрные нитки вен от чего-то разрастались на её ногах не по дням, а по часам. Сгустки крови становились всё жирнее. Боль усиливалась. Отец уже решил вести мать в больницу, обращаться к врачам. Но баба Валя посоветовала нам не торопиться и воспользоваться её советом. На следующий день принесла нам кашицу, намешанную из мёда, глины и хозяйственного мыла. Сказала матери смазывать этой смесью перед сном болезненные места, оборачивая теплым шарфом, а утром смывать. Через месяц сгустки рассосались, а на второй месяц исчезли вовсе. Тоже чудо. С такой соседкой врач не нужен. Поэтому, когда сегодня мать подвернула ногу, я знала, что баба Валя со всем разберется. «Вывих у тебя». Без тени сомнения заключает баба Валя: ничего, вылечим, через 2 недели бегать будешь. Нужно найти отца, а каменевшим голосом твержу я, отстранённо глядя в даль: я должна идти обратно. Мамина нога самая ничтожная на свете вещь, о которой сейчас стоит заботиться и переживать. Нужно уметь отделять зёрна от плевел. Не должна ты ничего, деточка, твердит баба Валя. Найдётся ваш отец, не волнуйтесь, всё будет хорошо. Уверенно забрёл он куда-то далеко, погнался за кем-то, пав на след большой добычи, воротится скоро. Берёт мамину ногу и смазывает её приготовленным раствором. Движения бабы Вали бережливы, аккуратны. К процессу она подходит ответственно. Кто в милицию-то поедет, спрашивает Надо заявление писать о пропаже, лишним не будет. С трудом волоча языком, мать рассказывает ей о том, что уже ездила в полицию, и баба Валя, продолжая накладывать смесь ей на ногу, охает и не находит нужных слов для того, чтобы хоть как-то прокомментировать услышанное. "Ну, умер, да?" спрашивает бы излива мать. Баба Валя садится на скамейку и обнимая мать за плечи, говорит, что отец обязательно вернётся. Нужно ждать, верить в лучшее и не опускать руки. По всему видно, что известие это для неё тоже оказалось тяжёлым. Отца она любила, восхищалась всегда тем, как он много работает, как заботится о матери. У них и общие темы для разговоров всегда находились. Чаще всего, конечно, они обсуждали книги. делились впечатлениями от недавно прочитанных историй, менялись книжками. У отца за всю жизнь собралось не так много литературы, но он постоянно успешно находил, чем заинтересовать нашу начитанную соседку. С мамой они частенько играли в карты, возились с саженцами и цветами в огороде, рассуждая о секретах красоты или о том, что касается здоровья и молодости. Баба Валя заглядывала к нам не так часто. Дело у нее всегда не в проворот, а живет она одна, так что помогать ей некому, приходится самой управляться со всеми хлопотами. Держит кур, немного овец, летом занимается огородом, зимой – теплицей. Выращивает не только фрукты с овощами, а еще и травы. Варит из них разные целебные настойки, для крепкого сна или хорошего пищеварения, например. Некоторые дает матери, объясняя, как их надо правильно пить и какого эффекта ждать в будущем. Мы с отцом в этих настойках не нуждаемся, а вот мать, всегда чересчур озабоченная молодостью и здоровьем, с удовольствием принимает от бабы Вали любые средства, способные оказаться ей полезными. Мне нравится в бабе Вале, что она всегда веселая и радостная. казалось, если ей отрубить руки, ноги или выколоть глаза, она всё равно будет улыбаться и радоваться жизни. Никогда ни на что не жалуется, не причитает, принимает всё как благо, убеждённая в том, что разрешить можно любые жизненные невзгоды, главное найти к решению проблемы правильный подход. Даже смерть деда от пьянства 10 лет назад её не сломила. Бы бывали осталась одна, но нашла силы не опустить в одиночестве руки и не сгинуть в тишине холодной и чёрной тоски. Как помру, похороните меня по-человечески, и всё, говорит она регулярно. Больше мне ничего не надо. Дом себе заберите со всем хозяйством, распоряжайтесь как хотите. Вы люди хорошие, и кроме вас у меня никого больше нет. Мать всегда просит её не настраиваться на плохое и не говорить ничего о смерти, ведь она такая молодая и красивая. Стоит признать, выглядела баба Валя, несмотря на возраст, действительно бодро и ничего не предвещало плохого. Но годы летят, и кто их остановит? Это не подвластно никому. Никто не вернёт ей молодость. Она понимает это, и как любому другому человеку в почтенном возрасте, Бабе-Вале, наверное, уже страшно засыпать ночью, зная, что утро может не наступить. Но это тоже часть жизни. — Так, девки, ну-ка не расклеиваться! Закончив с маминой ногой, бойким не по ситуации голосом командует она. Мать устала вздыхает, а я отстраненно засматриваюсь на фиолетово-алый закат, все сильнее прижимающийся к горным макушкам вдали. Ещё один день уходит, и его не остановить. Тает подобно льду под жарким летним солнцем. Что нам остаётся, спрашиваю я, вглядываясь в мягкое морщинистое лицо бабы Вали. Ждать, отвечает она, не задумываясь. Ждать и надеяться. На кого? На милицию, а на кого же ещё? удивляется баба Валя. Поправив косынку, Она обращается к матери и распоряжается: ногу не нагружать, повязку не снимать. Полиция нам не поможет, говорю. Я должна сама всё решить. Что же ты можешь? спрашивает сурово баба Валя. Ты хоть и смелая такая, но поверь мне, одной тебе не справиться. Так что я справлюсь. Послушай меня, детка, тебе лучше остаться дома, рядом с мамкой. Ты поглянь на неё. Разве можно её в таком состоянии одну оставлять? Мне всё равно, честно признаюсь я. Вы же здесь, вот и присмотрите за ней. Пойми, ей ты нужна, а не я, заверяет меня баба Валя. Понимаешь? Я жду, что мать опровергнет её слова, но она подло молчит. Сука. И что, ждать, пока папа сам вернётся? раздражённо спрашиваю я. А бур встрепенулся, повел носом, принюхался. Посмотрев на нас внимательно, вновь прижал морду к земле и закрыл глаза. «Папа не вернется сам! Ему нужна помощь!» Я сжимаю руки в кулаки. «Нельзя просто сидеть и ждать!» Баба Валя укрывает теплыми ладонями наши с мамой колени и говорит, что все будет хорошо. Теплый летний ветерок ласкает мои щеки. Небо предательски темнеет, забирая у меня ещё один день, прожитый без отца. Глаза непроизвольно смыкаются и не хотят открываться. "Брести туда в темноте, в одиночку, в такую даль", многозначительно бормочет Баба Валя. "Это же смерти подобно". "Ну, впереди целая ночь. Я не могу сидеть и ждать, пока наступит утро", возмущаюсь я. "Какая же ты упрямится?" Закрушивается баба Валя. Не теряй ума, детка, не горячись. И что же мне тогда делать? Спать, заботливо протягивает она. Отдыхать. Сон, наваливающийся на меня последние полчаса, и вправду становится сильнее, трудно его игнорировать. Баба Валя прижимает меня к груди, поглаживает волосы. В её тёплых объятиях меня размачивает ещё больше. Через несколько минут под этот сладкий и добрый голос я засыпаю окончательно. Проснулась глубокой ночью, чуть не упала с лавки. Спать на ней ужасно неудобно, тело разболелось ещё сильнее, шею свело. А ещё я порядком замёрзла, хоть меня и укрыли пледом, положили под голову подушку. Никто меня не разбудил, побоялись, что я подскочу. И тут же побегу обратно в горы. Стала перебирать в голове вчерашние события и постепенно начала осознавать, что баба Валя была права. Всё это время мной двигал нервный импульс, горячее желание помочь родному и любимому человеку. И это абсолютно нормально. Плохо другое, если со мной что случится, отцу я уже ничем помочь не смогу. поэтому и вправду лучше доверить это дело полиции. Нужно, чтобы они снарядили поисковые отряды, привлекли к этому непростому делу специально обученных людей, технику, а уж к ним я точно присоединюсь, помогу, чем смогу, сделаю все, что надо. Скинув с себя плед, иду в дом. Мать спит, бабы Вали нет. Я хоть и нашла во вчерашних ее словах разумное, Всё же не могу избавиться от настойчивого ощущения, что предала отца предательски уснув. Как можно спать, когда твой близкий человек в беде? Пошла к себе в комнату, взяла нашу с папой фотографию, села на кровать и пристально разглядывала её, внимательно изучала каждый фрагмент, вглядываясь в папины глаза, руки, плечи. Я на этой фотографии совсем маленькая. Отец молодой, весёлый, не такой уставший, как в последние годы, счастливый. вспоминала те дни, то, как отец катал меня на санках снежными зимами, строил ледяные горки, снеговиков, как учил плавать, рыбачить, жарить мясо. мне в этих воспоминаниях было тепло и уютно, но когда засветало, я, не теряя времени, оделась потеплее и вышла к дороге. Дождалась попутного автобуса и поехала в сторону Кигена. Ехать туда примерно минут 40. Всю дорогу я сопротивляюсь желанию уснуть, периодически просыпаясь в опасении, что проехала нужную остановку. Боролась я со сном успешно, но на подъезде к Кигену всё-таки сдалась. Хорошо рядом сидел внимательный дядька. Он слышал, как я сказала водителю, куда еду, и разбудил меня. Джусаева на месте не оказалась. Но я поговорила с дежурным. Он сказал, что мать моя приходила и всё уже рассказала. Майор в курсе, просил подождать. Услышав слово подождать, я взбесилась. Наорала на него, высказав всё накопленное, не стесняясь в выражениях, и измождённая упала на лавочку. Дежурный, загорелый мужчина лет 35 с пыльными взлохмаченными волосами посмотрел на меня равнодушно и сказал, что на первый раз прощает, а на второй закроет на пару суток посидеть и подумать над своим поведением. Думает, напугал меня. Ага, сейчас. Не отрывая глаз от кроссворда, он не менее равнодушно суёт в рот сигарету и начинает дымить прямо в этой своей кануре. Так он и сидел все полтора часа, уткнувшись в газету и покуривая сигареты. Пока не появился Джусаев. На майора не похож, низенького роста, с круглым как арбуз пузом, короткими ногами и водянистым носом. Даже форму надеть не удосужился. В моём представлении полицейские, особенно майоры или лейтенанты, непременно статные, высокие и обязательно с густыми чёрными усами. А у этого и щетины нет. проходит мимо, даже не посмотрев в мою сторону. Дежурный сообщает ему, кто я и зачем пришла, и лицо его озаряет недоумение. Вздёрнув брови, он задумчиво глядит на меня, хлопает длинными ресницами и разочарованно кивает, суёт руки в карманы, напоминает мне провенившегося школьника. Дочка чабана, говорит он, не сводя с меня своих узеньких заспанных глазёнок. Не вернулся отец, значит? Нехотя, вскидывая руку в сторону коридора, приглашает идти за ним. Заходим в полупустой кабинет. Я сажусь напротив его рабочего стола. А Джусаев распахивает холодильник и достает из него бутылку воды со льдом. — Жарко! — досадливо произносит он и предлагает воду мне, но я отказываюсь. Откручивает крышку с нескрываемым наслаждением отпивает четырьмя большими громкими глотками половину бутылки и убирает её обратно в морозильник снимает пиджак вешает на спинку стула садится за стол и мы оказываемся лицом к лицу нужно найти отца выдыхаю я человек пропал тянуть нельзя отца говоришь найти оглядывая меня уставшими глазами повторяет джусаев Снимает кепку, кладёт на стол, и мне открывается его блестящая от пота залысина на затылке. Достаёт из нагрудного кармана рубашки платочек, промокает лоб. Не сводя с меня взгляда, закуривает и выпускает жирный клуб дыма в раскрытое Настьеш окно. Давайте отправим собак, предлагаю я. У вас ведь есть собаки для поиска людей, эти ищейки. Джусаев усмехается. У нас тут на весь отдел 3 с половиной человека, сообщает он с ехидной усмешкой. Какие собаки? И к тому же, затягивается с наслаждением, выдыхая дым. К помощникам кинологов прибегают экстренно, непосредственно в день пропажи человека. Ищейка распознаёт два типа следов: холодный и горячий. Понимаешь, о чём я? Холодный это когда Ладно, с собаками не получится. Заставляя его заткнуться, нетерпеливо выпаливаю я. — Ну что тогда? Какие еще есть варианты? — Знать бы, — огорченно отвечает Джусаев. — Не видел его никто, не слышал ничего. Ума не приложу, как быть. — А кто приложит? Я невольно встаю. — Вы себя-то слышите сами? Что за детский лепет? Не видели, не слышали. А вы здесь для чего? — А вы здесь для чего? К кому нам ещё обратиться, если полиция помощник в состоянии? Не понял, глазки у Джусаева округляются, ноздри раздуваются. Тоже поднимается, наваливаясь руками на стол, от чего тот весь скрипит и трещит. Я повторяю, человек пропал. Прошло уже 2 с половиной суток, а вы всё занимаетесь непонятно чем, ходите где-то. Добивайтесь того, чтобы я сама пошла его искать. Я пойду, обязательно пойду. Но если тише, тише. Джусаев заставляет меня замолчать, выставляя вперёд ладонь. Сядь. Замираю на полуслове и выдыхаю. Тело тяжелеет. Глаза выворачиваются наизнанку. Сядь, гаркает он, тушит сигарету, хоть и выкурил её до половины, и тоже садится, смотрит в окно. мимо с гоготом проезжают мальчишки на велосипедах кто-то смеётся вдалеке ещё один жаркий но прекрасный для кого-то летний день только не для меня встаёт и сложив руки на спине начинает расхаживать вперёд-назад вы уверены что отец ваш действительно пропал спрашивает он наконец что вы имеете в виду ну знаешь ли Я проработал в органах 25 лет и всякое повидал иногда мужчины уходят и не возвращаются и это не говорит о том что с ними случилось плохое через несколько лет обычно выясняется что человек-то на самом деле жив здоров и прекрасно себя чувствует просто так скажем решил начать новую жизнь с новой женщиной и в другом месте в голосе его слышится жалость Очевидно, я для него лишь девочка, брошенная отцом на произвол судьбы, и он нисколько не сомневается в собственных догадках. Эти лентией и не искали отца, никого не опрашивали. Теперь я точно поняла. Бред, сущий бред, твёрдо и озлобленно проговариваю я с комом в горле. Отец не мог нас бросить, он любил нас. А маты и баба Валя подтвердит. Он ушел на охоту и никуда больше. С ним случилась беда, неужели вы не понимаете? Что за баба Валя? Соседка наша, через поляну живет. Джусаев озабоченно хватается за голову. Что ты мне предлагаешь? Самому туда идти? Ресурсов у меня таких нет. А вы для чего тут сидите? Зачем здесь тогда вообще это отделение? Для вида, что ли? Больно уж ты разговорчивая, как я погляжу. Забыла, что говоришь с представителем власти? Лицо у Джусаева напрягается. На несколько секунд в кабинете воцаряется тишина. Простите, раскаиваюсь я. Поймите, мы с матерью переживаем, нам страшно. А я всего лишь хочу как можно скорее помочь отцу, вернуть его домой. Мы себе места не находим. Мать моя так вообще с катушек слетела вчера, ударила меня. Куда? По лицу. Непорядок. Мне поговорить с ней. Смотрит на меня уже не так сурово. Нет же, лучше сделайте хоть что-то, чтобы помочь нам обеим. Найдите отца, пожалуйста. Соберите людей, организуйте поиски, позвоните в город. Не учи учёного, ладно, разберёмся, отвечает он и, отвернувшись, опирается взглядом в переулок за окном. В кабинет через открытую форточку врывается тёплый ветер. Проезжает старая машина, тарахтя. Небесную синь длинной белой полосой пролезает маленькая фигурка самолёта. Жизнь продолжается. Люди ходят по улице, по небу летают самолёты, моря и океаны омывают землю, светит солнце. Только всё это теперь видится мне в серых, мрачных красках. а не разноцветных и ярких, как прежде. Как же не хватает отца сейчас! Джусаев садится. Обреченно вздыхая, достает из полки стола заявление матери, пробегает по нему глазами и озадаченно откладывает в сторону. — Мы подумаем над вариантами, — деловито говорит он, скрещивая на столе руки. — Попросите вертолет, — осеняет меня. — Вертолет! Джозеф Смиотц думаешь всё так просто я подумаю что можно сделать в ближайшее время а ты ступай домой мать сказала где вы живёте дала отцовский номер как будет что обязательно сообщим что вы планируете как будем искать отца когда начнём меня разбирают тысячи вопросов и я не вижу смысла сдерживаться не беги вперёд паровоза строго отвечает он Езжай домой и жди. Но у меня нет больше времени, других дел куча, озабоченно говорит Жусаев. Ступай. Нет у тебя никаких дел, ленивая задница. Никуда я не пойду. Мы должны приступить немедленно, нельзя терять время, заявляю я. Иди, а то придётся попросить дежурного выпроводить тебя. Я думаю, мы можем обойтись и без этого, правда? С виду Джусаев вроде безобидный, но нервировать его почему-то не хочется. Только от него и зависит наше будущее, только он и способен найти отца и вернуть его нам. В его руках власть и все нужные рычаги. Следует более уважительно к этому относиться. Я постараюсь найти его, уверяет меня Джусаев напоследок. Даю слово. Остаток дня я провела на нервах металась по дому выходила наружу смотрела не идёт ли отец не едет ли майор ходила по дому из комнаты в комнату ворочилась на кровати юрзала за столом на кухне всё, чем бы я не занималась, обращалось в нервозные и монотонные действия к вечеру приехала баба Валя услышав посторонние звуки снаружи я втрепенулась думала, что это джусаев приехал или отец вернулся но когда увидела её лошадь в поле тут же паникла баба валя проверила мамину ногу поменяла повязку а я рассказала ей про встречу с майором выслушав меня она заключила что я всё сделала правильно и отец непременно будет найден и спасён отцовский телефон зазвонил часов в 8 Номер высветился незнакомый, но сомнений в том, что этот Джусаев, у меня не возникло. «Алло! Да, я слушаю!» — в надежде на мгновенное чудо, оруя в трубку. Откашлившись, он представляется и спрашивает, кто у аппарата. «Это я, а астма!» — выпаливаю. «Ну что там?» «Что-то набухает у меня в груди и животе. Ноги становятся ватными». Выскакиваю во двор, сама себя не контролируя. Баба Валя с мамой, увидев, что я говорю по телефону, настороженно прислушиваются к разговору. "Мать где?" спрашивает Друсаев. "Не знаю", обманываю я. "Есть новости? Вы уже нашли моего отца?" "Нет", вздыхает он. "Но значит так", отрезает Друсаев. "Мы тут прикинули всё, посовещались с городом. Дело выходит и вправду серьёзное. И что? Связался с Каркарой. Он выдерживает паузу. Их ребята помогут. Каркара? Что это? Ближайшая погранзастава, поясняет Джусаев. Их начальник обещал выделить нам солдатиков для поисков. Немного, но всё-таки. Начнём завтра на рассвете. Поздно. Почему не приступить сегодня? Баба Валя поднялась, пошла ко мне. Мать тоже хочет подойти поближе, но с одной здоровой ногой ей это трудно даётся. Слушай, голос у Джусаева становится строже. Я всё понимаю, но ничего ты не понимаешь, Валянок. Это не так-то просто организовать поиски в горах да ещё и с участием военных. Придётся подождать. Вам ведь всё равно живым вы его найдёте или мёртвым, верно? озлобленно спрашиваю я. Жусаев собирался что-то сказать сходу, но помедлил, не нашёл слов. Мать напрягает лицо, замирает на месте. Баба Валя стоит рядом и с нетерпением ждёт, когда мы договорим. Надежда умирает последней, говорит наконец майор. Если он действительно опытный охотник и крепкий мужик, то ещё жив. Возможно, заблудился или повредил ногу. Случаи бывают разные. Если так, то уже завтра он будет дома. Когда баба Валя уехала, мать внезапно решила, что солдат, которых к нам пришлют, нужно накормить, а также дать им еды в дорогу. Поэтому встал вопрос о том, кто зарежет барана. Ну как кто? Я, конечно. Мать с этим точно не справится. Раньше, конечно, это всегда делал папа. Вспоминаю, как он зачем-то засовывал трепыхающемуся под ним барашку в рот пальцы, крепко прижимая того ногой к земле, как резал ему глотку, потрошил, смалил горелкой голову. Зачем он это делал? И как ему не больно совать пальцы барану в рот? У него же там зубы, и он их сильно сжимает. Так, ладно, нужно сосредоточиться, собраться с духом и силами. Асмас может У неё всё получится. Главное сделать всё так же, как оно и хранится в моей памяти. А зачем это всё делается и для чего, мне знать не обязательно. Но пальцы ему в рот я уж точно засовывать не буду. Обойдёмся без этого. Для отлова я взяла в сарае специальную палку с крючковатым наконечником. Нужно поддеть ей заднюю ногу скотины и потянуть на себя. а потом повалить на землю и связать. На словах ничего сложного, но на деле всё оказалось не так просто. Металась по загону как сумасшедшая, бросаясь на баранов с этой палкой. Пылище подняла. Хитрые они и не такие уж глупые. Проворно разбегались в разные стороны, скакали как ошпаренные, даже под ноги ныряли. Если кого и получалось ухватить, слегка Тон то тут же выскакивал и забегал. Немало мне задачу усложнил и обор. То мешался под ногами, то сновал среди овец, ещё больше их распугивая. Мне показалось, что он уже отошёл от пропажи отца, или это просто не волновало его так сильно. И я его наругала, не сдержалась. С бараном ничего не получается, так тут то он ещё мешается. Никакой от него пользы. Это Баба Валя точно говорит, и не зря его отец хотел отдать. Поджав хвост и опустив морду, затрусил к заборчику, виновата на меня поглядывая, испугался. Правильно, пусть идет и не мешается. Может, я и была к нему излишне строга, но ничего, никуда не денется. Без обура дело пошло быстрее, и вскоре мне удалось зацепить одного. потащила на себя изо всех сил, не давая ему возможности выдернуть ногу. В последний момент, когда он был уже совсем близко, дёрнуло сильнее, и баран повалился на бок. Бросилась на него кокарёл нас с услика, поджала коленом, чтобы не поднялся, не убежал, и, взяв верёвку, попыталась связать его задние ноги. Это тоже оказалось нелёгкой задачей. Если бы я заранее приготовила петлю Справилась бы быстрее. Он всё дёргался, орал как ненормальный и пытался вырваться. С ногами и задними и передними я всё-таки управилась с горем пополам. Осталось сделать самое главное. Приготовила всё необходимое: нож, тазик, тряпки и встала перед ним, понимая, что меня охватывает волнение. Правда ли у меня получится? Не узнаю, пока не попробую. Одной рукой хватаю нож, второй барашка за морду, оттягиваю её назад, напрягая и открывая ему горло. Вдыхаю поглубже и ещё крепче сжимаю тушку под собой коленом, вонзаю в него нож. На траву мимо тазика широкой полоской брызгает кровь. Баран задергался пуще прежнего, чуть ли не встал на дыбы. Дышит шумно и часто. Ноздри раздулись, глаза вылупились. Я на несколько секунд впадаю в замешательство. Не знаю, поправить тазик или резать дальше. Останавливаюсь на втором. Просунув нож глубже, веду им в сторону. Но резать не так легко, как я думала. Лезвию на пути то и дело попадается что-то твердое, упругое. Нож идет с трудом. Кровь хлещет еще больше. Подставляю поближе тазик, и он тут же наполняется пенящейся бараньей кровью. Теплая, густая, струится меж пальцев, стекает по его груди. Даже на лицо мне брызнуло. Запах у нее, конечно, не самый приятный. Я часто слышала выражение «орать, как резанный», и тем вечером поняла, почему так говорят. Орал баран так, что у меня чуть уши не заложило. Но вот я всаживаю нож ещё глубже, и вместо привычного bleния из его глотки вырывается уже хрип, надрывный и булькающий. Захлёбывается своей кровью, в глазах у него мутнеет, но всё так же наровит вырваться. И откуда в нём столько прыти? Вынимаю нож, и меня окатывает кровью ещё сильнее. утирая плечом лицо, засовываю его обратно и нервно кручу им внутри. Крамсаев всё чего касается лезвия. Барашек всё ещё дёргается, сопротивляется, но с каждым движением слабеет. Неужели? В какой-то момент его блеяние становится похожим на детский плач и вскоре утихает. Для уверенности прохожусь ножом по его вспоротому горлу ещё раз. Обессиленно. Унимается окончательно. Глаза, лишившись жизни, застывают. Оттопырив заднее копытце, дергается и дрожит. Но вскоре прекращает делать и это. Движения становятся редкими и слабыми. Все еще обиженный на меня обур, все это время лежавший у будки, встает, поскуливая, и подходит к барашку, обнюхивая его морду. водит носом над лужей крови, принюхивается к крови в тазике, садится рядом, смотрит на меня осуждающим взглядом и говорит: "Как ты могла? Ты убила его. Как ты могла?" Фыркнув, я отталкиваю его, оставляя на буром боку ярко-красный кровавый отпечаток, и приказываю идти в будку. Отец нашли на дне одной из расщелин в горах, у подножия тех самых вершин, до которых мы с матерью так и не добрались. Он вернулся домой мёртвым и безмолвным, в окружении множества незнакомых людей, и не собирался рассказывать мне новые истории о своих приключениях или с гордостью показывать добычу. Не мог обнять и приласкать Мне даже не дали на него посмотреть, как бы я ни рвалась. Несколько солдат держали меня, не подпуская к его телу. А Джусаев стоял рядом и, потряхивая своим жирным лицом, все твердил, что мне это не нужно, что я должна запомнить отца живым, иначе, вспоминая его всякий раз, мне будет представляться не его смеющееся и счастливое лицо, к примеру. а изуродованное, чуть ли не разорванное на части тело. Я подсознательно понимала, что он прав, но все равно не могла успокоиться, билась в истерике, трепыхаясь в руках солдат, как муха в паутине, и кричала на всю округу так истошно, что сорвала голос. А вот мать тело видела. Ей было положено, наверное. Она же супруга. Лицо у неё после всего этого посерело, лишилось жизни, оставив лишь холод и пустоту. Широко раскрытые глаза застыли в ужасе и печали. Словно её шндарахнуло током или кто-то сильно ударил кулаком по голове, и боль от этого удара поселилась в ней навечно. Хорошо, что я не видела тела. Джусаев определённо оказался прав. Снова другие люди решили что-то за меня, но в этом случае они не ошиблись. Лучше мне и вправду запомнить отца прежним, сильным, здоровым и красивым. Знаю, что буду вспоминать о нём не раз, так что и вправду пусть он живёт в моей памяти счастливым и невредимым. Нам сказали, что на него напали волки, они изгрызли его до неузнаваемости. буквально разорвали на куски. Выглядело тело настолько отвратно, что кого-то даже стошнило. Я слышала, как один из солдат рассказывал об этом своему сослуживцу, очевидно, так и не увидевшему их страшную находку. Поняв, что я слышу всё, он осёкся и виновато потупил взгляд. Снаряжение и оружие остались при отце. Так что нападение с целью грабежа исключили. равно как и то, что он сорвался со скалы и разбился. Волки оказались единственным разумным объяснением. Джусаев предложил договориться с городом о вскрытии, но мы отказались. Не зачем калечить бедного папу ещё больше. Акварели не живой ни мёртвой нигде так и не нашли, и он предположил, что она просто убежала, испугавшись хищников. запаниковала, сбросила отца на землю и ускакала прочь, обрекла отца на гибель. Впрочем, командир взвода, мужчина лет 40, седовласый, с загорелым угловатым лицом, выдвинул другую версию. Мне она показалась реальней и более подходящей. Он сказал, что папа мог умереть по какой-либо другой причине, к примеру, от инфаркта или инсульта. Возможно, упал нечаянно и ушиб голову. На затылке обнаружили рану от удара о что-то твёрдое. Так что, когда волки грызли его, он, возможно, уже лежал без сознания. Вооружённый охотник с хорошим стажем, сказал он, не дал бы волкам напасть на себя и одолеть, не прибив хотя бы одного из них или ранив на худой конец. Я миллион раз прокручивала сцены которых видел и мучительную смерть отца, то как он отбивался от этих зубастых голодных убийц, воющих и клацующих голодными пастями, кричал, звал на помощь, и сама чуть ли не выла. Если он и вправду не чувствовал, как они грызут его, впиваются в руки, шею и спину своими острыми как бритва зубами, а умер от чего-то другого, менее болезненного, то тем и лучше. Но главным оставалось другое, не то как он умер, а то, что он умер вообще. Его больше нет. Нет и не будет. Нам с матерью предстоит учиться жить с этой бесконечной болью и пустотой внутри, жить, свыкаясь с новой реальностью. Получится ли у нас